же на дубовых стульях с высокими резными спинками помещалось несколько лакеев с шубами и бархатными салопами в руках. Пестрота их одежд была невообразима. Здесь были гороховые, красные, темно-голубые, одним словом, все те цвета, из которых не принято шить сюртуков и шуб для мужчин, не имеющих несчастья быть лакеями. Одни из лакеев дремали, другие шепотом толковали про наших, сообщая друг другу такие вещи, о которых толкует только лакеи, и не грезится нам с тобою, мой друг читатель. И бледный свет ламп, и невозмутимая тишина, заспанные лица лакеев придавали этой картине вид сонного, сказочного царства, безучастно смотрящего на эти роскошные пальмы и на этих чугунных негров и индейцев, безучастно отражающегося по нескольку раз в этих широких зеркалах. Непривычный зритель удивился бы с первого раза и ширине этой картины, и бесчисленному множеству цветов, людей и статуй, поддавшись обману зеркал. Ему показалось бы, что это царство сна тянется... на необразимое пространство и вмещает в себя столько народа, что его не пересчитаешь и в год. Только присмотревшись к этому царству сна, можно было убедиться, что оно далеко не так обширно и не вмещает в себе стольких людей, как это кажется при первом взгляде на него. Только после внимательного наблюдения можно было сказать, что и ему есть конец, как и всему на свете. По-видимому, совершенный контраст с этой безжизненной картиной представляли роскошные залы и гостиные, где помещались десятки пожилых и молодых мужчин и женщин. Здесь были лучшие искусственные зубы, лучшие фальшивые локоны и косы, лучшие корсеты на вате, лучшие румяные белила, лучшие парики и накладки. Здесь были старые барыни с подтянутыми морщинами и седыми локонами на облезлых головах, и молодые женщины, исчезавшие в волнах кружев, лент, шелка и газа, подобно манекенам, стоящим на окнах кауферов и модисток. Здесь были серьезные и холодные старики во фраках, старавшиеся держаться твердо на разбитых подагрую ногах. и молодежь, старавшаяся блеснуть разными позолоченными и посеребренными украшениями мундиров. Все это ходило, сидела, тихо разговаривала, громко спорило, четко произносила остроумные фразы и беззаботно смеялась. Особенное оживление охватило всех, когда кончились официальные визиты, когда кончился обед, и остались одни близкие с хозяевами люди. Гости сидели отдельными группами. Толки шли самые разнообразные – политика и внутренние дела России, балы и театры, планы путешествий, наводы и филантропические затеи. Все это давало неисчерпаемый источник для серьезных споров, для смеха, для остроумия. Впрочем, преобладающей темой разговоров была филантропия, так как хозяйка дома посвящала главным образом всю свою жизнь именно этому роду деятельности. «Я ватирую за Балс-Алегри», — говорила одна маленькая блондинка с беспечным херувимским личиком. «А ваша кузина, вероятно, подаст голос за маскарад», — тихо ответил ей красиво, перегибаясь через ручку у кресла стройный гвардейский офицер с обольстительными черными усиками. «Отчего это именно за маскарад?» — невольно удивилась херувимская личика. — Кузина, очень эффектно, когда я лицо под маской, — пояснил офицер. — Вы не можете не злословить. Офицер пожал плечами, как будто выражая этим, что прикажете делать, если у меня остроумие бьет через край. — Скучны все эти балы, с Олегри, говорил на противоположном конце комнаты другой гвардеец, лет двадцати пяти, лениво зевая. Это был сын хозяев дома, Алексей Дмитрич Белокопытов. «Право, мы и веселиться-то не умеем. Я скоро совсем перестану ездить на балы». «А на пикнике сегодня будешь?» — спросил его кто-то. «Конечно. Закончить бальную деятельность хочешь?» А-ба! Ведь это же не бал, а пикник, и притом без всякой алегри в пользу бедных». Ну, Олегри-то будет и там, а Аделаиду будем разыгрывать. Собеседники рассмеялись и начали говорить тише. Неужели мы не устроим ни одного спектакля? Спрашивала одна барыня с резкими и подвижными чертами лица, приближавшиеся плитам к возрасту бальзаковских героин. И только что приехавшая откуда-то свод, где украла и проиграла фамильные бриллианты своего мужа. Ей никто не ответил. — Я всегда говорил, что Софья Николаевна Белоусова ошиблась в своем призвании, — шептал неугомонный Острях с черненькими усиками, снова наклоняясь к херувимскому личку. Ей нужно было быть актрисой, а она сделалась сестрой милосердия больного мужа. Это, по крайней мере, даст ей возможность постоянно жить за границей. Да она и могла бы жить за границей. но тогда она собирала бы там деньги, а теперь ей приходится там оставлять все. Херувимская личка улыбнулась. За столом около одного из небольших диванов сгруппировалось менее легкомысленное и более солидное общество. Здесь шли разговоры совсем в другом роде. Тут лежало несколько довольно засаленных листов бумаги разного формата, исписанных то писарским, то неумелым детским или женским почерками. Один из присутствующих, в котором по зоркому и строгому выражению его лица нетрудно было узнать Данилу Захаровича Боголюбова, медленно пересматривал эти листы бумаги и откладывал их в разные стороны. «Все больше об определении детей». проговорил он, перебирая листы. Как всегда осенью промолвила со вздохом крошечная пухленькая старушка с гладко причесанными седыми волосами, сидевшая на диване. Это была княгиня Марина Осиповна Гиреева, одна из деятельниц по части благотворительности. — О вспомоществовании тоже много просьб, — продолжал Боголюбов. «Вы рассмотрите их, Данила Захарович», — промолвила пухленькая старушка. «Надо будет переслать некоторые в человеколюбивое общество. Теперь везде так мало сумм, следует помочь, кому необходимее». Старушка задумчиво начала перебирать просьбы о вспомоществовании. «Двадцать просьб», — проговорила она почти шепотом, — «Это удивительно, что у вас всегда бывает их такая масса. Я и трех в месяц не получаю. У вас есть какой-нибудь особенный магнит?» Добродушно улыбнулась она, обращаясь к одной из сидевших у стола дам. Женщина, к которой обратилась пухленькая старушка, не успела еще произнести ни одного слова, как из соседнего угла — послышался резкий, раздраженный голос мужчины. Этот мужчина был ее муж. «Дело объясняется очень просто», — ироническим тоном заговорил он, прерывая свой серьезный спор с каким-то стариком. «Моя Дарья Федоровна изволит ездить по городу и скликать всех нищих, всех оборванцев, всех тунеядцев. Милые, ко мне идите, я вам, милые, последние платья отдам». Вы, милые, можете сидеть, сложа руки, пока я жива. Конечно, милые и пользуются удобным случаем пожить на чужой счет. Я уверен, что у нас даже сегодня, даже теперь, где-нибудь в доме спрятано до полсотни этих милых. Не хотите ли на них полюбоваться? Пухленькая старушка и жена. Раздраженного господина сделала вид, что они не слышат его речи, и продолжали говорить, сильно понизив голос. «Это от того, что я сама принимаю просьбы», — ответила жена раздраженного господина. «По почте и через прислугу переданные просьбы могут пропасть».